Глава 3. Вторая половина марта. Дармоншир. Марина. Почти 2 недели я не видела Люка. Месяц март уже перешагнул через середину, а мой муж только иногда появлялся в фортах, не соизволив даже на минуту заглянуть к семье, ко мне. Прошла эйфория от появления у дверей замка мобильного госпиталя и от того, что Люк Так быстро исполнил мою просьбу. Благодаря ему у нас теперь было достаточно лекарств и оборудования, но мы всё ещё отчаянно нуждались во втором хирурге и других специалистах, потому что весь врачебный персонал замка работал на износ. Теперь я жалела, что не попросила Люка остаться хотя бы на завтрак, не поговорила с ним немного. Знаешь, я скучаю, сказала бы я. Я хочу впиться в тебя ногтями и кричать Так, я скучаю. Я обманывала себя. Вряд ли я удержалась бы от того, чтобы не укусить его в очередной раз. Люк, конечно, был занят жизненно важными делами, это я понимала, как и то, что он не прячется от меня и даже предпочёл бы быть рядом, пусть наша жизнь в последнее время напоминала поле битвы, к чему готовится к битвам реальным, а они приближались. Мы привыкли к глухой отдалённой канонаде. доносящийся сквозь буйно обрушившуюся на Дарманшир весну. Отряды, обороняющие соседнее графство, продолжали отступать, прикрывая в панике бегущих жителей. Я видела потоки машин на шоссе. Некоторые из них заезжали к нам за срочной помощью. Лица моих охранников тяжелели с каждым днем, и капитан Андрей Осокин, начальник моей почетной гвардейской тридцатки, на пару с Лейменом провели нам с леди Лотой и Маргаретой подробнейший инструктаж о том, как действовать в случае приближения намерян к замку. Мы собрались в малой гостиной, усевшись на одной софе и сложив руки на коленях, как гимназистки, и слушали мужчин, а потом отвечали на вопросы: куда бежать, что брать, где прятаться. Госпожа Герцагеня почтительно и резко говорил мне Асокин, долговязый со светлыми глазами и светлой щетиной на остром подбородке. «План вашей персональной эвакуации согласован с его светлостью. Вы должны понимать, что при первой же команде обязаны использовать амулет-переноску. Если она не сработает, а это вполне может случиться из-за сбоев в телепортации, мы через подземный ход вместе с семьей герцога выведем вас к листолетной стоянке. Главное – никакой самодеятельности. Вы моя госпожа, и я подчиняюсь вам, но только не в военной обстановке». Уж не знаю, почему он так упирал на мою вероятную самодеятельность. Возможно, до него дошли слухи о побеге для спасения Кати. Не беспокойтесь, капитан, примирительно проговорила я. Я буду послушна, как овечка, обещаю. Взгляд, полный сомнения, был мне ответом. Нас ещё заставили несколько раз пройти по длиннющему подземному ходу со стенами из красного кирпича, пахнущему сыростью. Проверили тайную комнату с воздуховодом, радиосвязью и запасом продуктов на неделю, на случай, если нас блокируют с двух сторон. И, видимо, убедившись, что мы достаточно прониклись, повели обратно в замок. Не знаю, как чувствовали себя леди Шарлота и Маргаретта, а меня кидало от страха к какому-то эмоциональному отуплению. Все эти приготовления оказались нереальными и немного забавными, будто всё было не по-настоящему. Впрочем, засмеяться мне не захотелось ни разу. "Капитан", тихо позвала я после того, как мы вышли из подземного хода в замковый холл, где привычно пахло лекарствами и раздавался гул голосов больных. "А что будет с нашими людьми в замке? Их спасать кто-нибудь собирается?" "Наша первоочередная задача, чтобы вы остались в живых", опери딜 Осики на Жаклеймен, и капитан поддержал его. Конечно, их не собираются оставлять на убой, моя госпожа. Но это забота отдела господина Леймина, а не ваша. Вы ошибаетесь, сказала я резко, приглушая голос, чтобы не услышали меня сёстры и пациенты. Моя, я должна быть уверена, что и их спасут, и в госпиталь вывезут. Вы можете мне это обещать, господин Леймин? Старый безопасник покрихтел, вращая глазами, но я не устрашилась. остановилась у лестницы, ожидая ответа, и он наконец уизвлённо сказал: "Если таково ваше желание, я могу предоставить вам план эвакуации персонала и больных". Мне не хотелось обижать старика, и я открыла рот, подбирая слова, но тут на помощь пришла леди Шарлота. "Мы не сомневаемся в вашей компетентности, господин Леймин", проговорила она мягко. "Ни в коем случае", подхватила я, поднимаясь на ступеньку вверх. но у меня сердце будет не на месте, если я не увижу, что всё под контролем. Хорошо, пробормотал Лемин, проходя вперёд, и леди Лотта лукаво улыбнулась мне. Завтра я покажу вам план эвакуации, моя госпожа. Дни проходили в хлопотах, заглушающих страх, в новостях с фронтов, в бесконечном приёме раненых и операциях. И я понимала, что счёт идёт на дни, что вот-вот катастрофа развернётся и здесь. По словам Жака Леймена, который каждое утро докладывал мне об обстановке на фронте, тяжёлые бои шли уже в 20 км от Фортов, и враги должны были достичь Герцекства в течение недели. Пару дней назад мы вместе с несколькими медсёстрами и ходячими больными, вышедшими покурить, опять бежали в замок от нагряневшей тройки стрекос. А над нами грохотали заговорившие на башнях пушки. И намерянно тогнали, но меня не покидало ощущение, что они и не собирались нападать, просто вели разведку. А если бы напали, то свалили бы наше орудие вниз и убили бы нас всех. После встречи с Мартином я приняла решение и поговорив с Магом Тверсом, чтобы подготовить магический договор о неразглашении Напоила и Тиверса и наших виталистов своей кровью. Мне это стоило слабости и головокружения, зато теперь целители могли помочь большему количеству раненых и выдержать долгие операции с доктором Кастером. Жаль, что существенно улучшить наше положение не удалось. Все замковые специалисты были слишком слабы, но и одного дополнительно спасённого солдата в день было достаточно, чтобы я не жалела о своём поступке. Мне каким-то чудом удавалось выделить время на посещение палаточных лагерей, которые с моего разрешения разбили в парке замка Вейн, а также на приём как простых посетителей, так и мэров городов, и аристократов герцогства. И мне оставалось ничего другого, как обращаться ко мне. Я была очень занята, и не должны были у меня оставаться силы на эмоции из-за отсутствия Люка. Не должны были, но как же я злилась. Злость моя была иррациональной и очень детской. Я прекрасно это понимала, но ничего не могла с собой поделать. Подарок на его день рождения пылился в гараже. Новенький, очень пижоннистый и блестящий двухместный листолёт со щитом, ускорением, ночным визором, автопилотом и системой ориентирования. Лёк выполнил мою просьбу, а мне захотелось порадовать его, хотя в нынешнее время этот подарок казался неуместным. Но ведь война не могла длиться вечно. В Виндерсе, столице герцогства, был салон спортивных моделей, дорогих, но бесполезных как для перевозки раненых, так и для боевых действий. Оказалось, достаточно одного звонка моей горничной, чтобы мне прислали несколько моделей на выбор. Ключи я положила на подушку кровати мужа, прокравшись в его покое, как будто не имела на это права. И долго еще бродила там, вдыхая застарелый запах табака и разглядывая знакомую в ванну, Огромную спальню, бар с тёмными бутылками и тяжёлую пепельницу на столе. Через 3 дня я забрала ключи и чуть не вышвырнула их в окно. Лёк не отвечал на мои звонки, и я разрывалась между страхом, что с ним что-то случилось, и ощущением, что он просто забыл про меня. Допрошенный Майки Долсон сообщил, что его светлость будет отсутствовать несколько дней. Но где он сейчас, неизвестно. В любом случае, понимая, что секретарь знает о моём муже больше, чем я, добавляла кислоты в тот коктейль эмоций, что плескался внутри меня. На четвёртый день я после короткого сна между операциями обнаружила несколько пропущенных звонков от Люка и бросилась перезванивать. Но он опять был недоступен. Ещё спустя некоторое время на телефоне оказались пропущенные звонки и краткое сообщение: "Я улетаю в пески, очень занят". Не сказать, что это вернуло мне душевное равновесие, но я ответила: "У нас всё в порядке", вернула ключи ему на подушку, выдохнула и приказала себе успокоиться. В конце концов, мне было чем заняться. Токсикос набирал силу, на удивление отступая во время операций, то ли от того, что я была сосредоточена, то ли от запаха анестетика, который казался мне прекраснейшим на свете, но и он переставал спасать. У меня начались дикая тошнота, головные боли и обмороки, и обеспокоенная леди Шарлотта попыталась отговорить меня от работы в госпитале. Но как я могла не делать даже той малости, на которую была способна? Закончилось всё тем, что я пообещала держать при себе двух гвардейцев, которые подхватят меня, если я вдруг свалюсь во время процедур, посещать виталиста почаще и бывать на свежем воздухе. Свежего воздуха было хоть завались, Я спала с открытыми окнами, но и это не спасало от утренней изматывающей дурноты, усугубляемой вкалыванием игл. Их оставалось немного, около 20 штук, но ощущения теперь были такими невыносимыми, что я орала и плакала, уткнувшись лицом в подушку и сжимая её зубами. Вот и сейчас я приглушённо мычала в горячую ткань, чувствуя, как мокрое лицо и как трясёт меня от отголосков боли. Самое страшное на сегодня я уже пережила. Я очень боялась, что это повредит ребенку, и каждый день малодушно оттягивала процесс, пересчитывала иголки с упорством маньяка и говорила себе, «Через минуту их будет на одну меньше, и зато Поля жива». Раздались шаги. Я с усилием перевернулась на спину и увидела тревожно взирающую на меня леди Лоту. «Марина!» Она присела на кровать и подняла меня к себе. «Девочка, что с тобой происходит?» Объятия ее были теплыми и крепкими. Я прижималась лицом к ее плечу, восстанавливая дыхание. «Ничего, — нужно было сказать мне. Леди Лотта тоже была вымотана, и стыдно казалось нагружать ее своей болью. Но сил у меня не осталось. Слезы текли и текли, пока не переросли в рыдания». Я плакала и жаловалась чудесной, доброй леди Шарлотте. уж не знаю, могла ли она что-то разобрать сквозь мои судорожные всхлипывания. Говорила и про иглы, и про вомативающую тошноту, и про то, что я чертовски устала, и как обижена на Люка, потому что его нет, и потому что ему я должна сейчас плакать в плечо, а не его матери. Говорила и говорила. Пока не затихло, ощущая себя совершенно измотанной, не отлепилась от её плеча и не рухнула в постель на бок. "Останься в кровати. Я прикажу подать тебе завтрак сюда", предложила свекровь, взяв меня за руку. Она не стала комментировать мои словоизлияния, и я была безумно благодарна за это умение промолчать. "Нет, сеплазвалась я. Я сейчас приведу себя в порядок и пойду вниз. Всем мне легко". А буду себя жалеть, ещё больше расклеюсь. И так стыдно перед вами. Нечего стыдиться, строго сказала леди Шарлота. Я, когда была беременна Люком, рыдала дни напролёт. Женщинам иногда необходимо хорошо поплакать, легче же. Я прислушалась к себе. Легче. А сейчас станет ещё лучше. Я поднялась сказать, что к нам Пришёл второй хирург Марина. Он ждёт тебя в гостиной. Я подскочила, забыв о всех горестях, заметалась по спальне, то к зеркалу посмотреть объём катастрофы с лицом, то к гардеробу, но не успела достать платье, как меня настиг испугавшийся слёз токсикос, и пришлось мчаться в ванну. Возможно, и неплохо, что Люка сейчас нет рядом. Боюсь, что в таком состоянии Я бы сделала его жизнь по-настоящему невыносимой. Пески. Люк Дармоншир. Герцэг Дармоншир уже забыл, когда спал в последний раз. Полёты в пески, занятия с норией, возвращение в герцогство, вылазки за оружием, совещания, разведка снова в пески. Хорошо, что когда он был в Змеиной и Постаси, человеческое отдыхало. Но сегодня уставший мозг всё-таки начал выдавать галлюцинации. Пролетая ночью вдоль Финляндского берега с зажатой в зубах артиллерийской установкой, Лёк увидел сначала белёсое свечение в скалах, напоминающее то ли призрачный цветок розы, то ли раскрытую в небеса змеиную пасть. Он теперь летал над морем, чтобы избежать встречи с захватчиками, и сейчас даже сменил направление, хотя машина в пасти тянула его вниз. Покружил вокруг, настороженно вглядываясь в скалистое побережье, но ничего не разглядел и полетел дальше. Затем стало казаться, что его окружают странные серебристо-черные змеи-птицы, взявшиеся играть с ним в догонялки. Видения, когда он отмахивался лапой, рассеивались темным дымом, но кожу при касаниях простреливало холодом, и от этого было жутко. Но тут из-за туч вышел месяц. Я оказал, что вокруг никого нет. Море под брюхом играло в голубоватом лунном свете, шуршагалькой и от равномерного движения волн глаза начинали слипаться, и отчаянно хотелось зевнуть. Люк доставил орудие к форту и снова поднялся в воздух, не оборачиваясь, хотя от голода уже мог и камень сгрызть. Но ничего, поохотиться по пути. нужно было лететь в пески, нори давал им очень много, а времени с приближением врагов почти не оставалось. Внизу, в утренних сумерках, показалась громада замка Вейн. Он был тёмен, только редкие окошки светились на нижних этажах. Люк, поматав башкой, чтобы снять оцепенение, спустился ниже, завис перед окнами спальни Марины. Они были открыты, но завешены голубыми шторами, расшитыми золотом. И змей, досадливо фыркнув, оставил мысли обернуться и заглянуть к супруге. И понёсся дальше, набирая высоту. Промелькнули огни столицы герцогства Виндерса, расположенного в 80 километрах от замка. Через несколько минут остались позади и земли Приморского монастыря Триединого, находящегося в Рудлоге. А впереди, очень далеко, уже поднимались заснеженные пики Милокардер, сияющие золотом в рассветном солнце. Теперь Люк летал, восстал мне над океаном, а через горы, сократив время пути в половину. Поначалу он побаивался, мелокардеры были куда выше и опаснее северных пиков, где его тренировал Луциус, и первый раз его чуть не швырнуло высотными воздушными потоками на склон. Он, конечно, рискнул снова, наловчившись ловить высокогорные ветра и ускоряться с их помощью. Но полет все равно занимал больше трех часов. Остались позади и горы, где ему так и не удалось нормально поохотиться. На зуб попался только один козел, жесткий и такой старый, что, верно, нарочно вышел навстречу змею, дабы прекратить свое существование. Дальше пошла зелень песков, и, наконец, Люк увидел белые купола и дома Полудиновой стоила, и через несколько минут опустился в парке Дворца Нории. Обернувшись, с усилием потёр глаза и, покачиваясь, зашёл в беседку, где лежали оставленные сигареты. Ему хотелось есть и курить, а пачка была ближе, чем дворец. Раздалось посвистывание, и в беседку впорхнула стайка Аннодаре, туманных крылатых то ли котят, то ли четырёх лапах совушек. Они закружились вокруг его светлости, рассеивая табачный дым. Люк следил за ними, с липающимися глазами, вяло шевеля пальцами. Ветерок, послушный его воле, щекотал духов воздуха. Те радостно взвизгивали, хватались за потоки ветра лапками, качались на них, как на качелях. Так он и заснул, под свист аннодаре, с дымящейся сигаретой в пальцах, лицом на резном столике. Крылатых воздушных духов Люк увидел в первый же день пребывания в песках. После того, как Люк встретил Нори и с Ангелиной в Ланкаре, они втроем добрались в Истоил, И владыка, уделив должное внимание супруге и государственным делам, пригласил его светлость прогуляться и заодно выяснить, чему обучен гость. Через полчаса дракон задумчиво посмотрел вслед очередному смерчу и ракочещу сказал: "Тебе не хватает умений и точности, хотя сила твоя велика. Жаль, что у меня мало времени. Я покажу тебе то, что пригодится в бою, а если ты выиграешь войну, расскажу и остальное". Спасибо, в очередной раз поблагодарил Люк. Мне это в радость, ответил Владыка, сворачивая в апельсиновую аллею. 500 лет назад змеев в воздухе среди белой аристократии было куда больше, несколько десятков. Сейчас ты один. Кровь разбавляется, способности к обороту пропадают. В туре нельзя тебя терять. А почему драконы не теряют эти способности? Поинтересовался Герциг, разглядывая усеянные оранжевыми плодами деревья. Дух стоял свежий, цитрусовый, даже в носу щикотало. Мы, потомки двух стихий. Нори остановился, залюбовавшись цветущей изгородью, как звёздочками покрытой алыми махровыми бутонами. По этому способностность к обороту есть у всех драконов. Бермады тоже все имеют вторую потасть, задумчиво пробормотал Люк. Дракон был бесценным источником информации и охотно ею делился, и герцог пообещал себе после войны обязательно прибыть сюда с визитом и послушать все, что может рассказать местный хозяин. Нори улыбнулся, направляясь дальше по тропинке. По легендам, Михаил Бермонт, первопредок династии, был воспитан медведицей и жил со своей женой в облике медведя, поэтому у всех его потомков устойчивая способность к обороту, Но я думаю, дело ещё и в том, что берманы очень закрытый народ. Они женятся только на своих, очень редко на человеческих женщинах или женщинах других стехийных родов. Поэтому их кровь так не разбавлена. Но хватит разговоров. Попробуй сорвать вот тот апельсин, брат. Нори учил его точечным ударом, и великовозрастный ученик старательно пытался сорвать потоками воздуха, плоды с деревьев, так чтобы не шелохнуть листья вокруг. Получалось плохо. Они шли по тропинке, а за ними оставались голые деревья с облетевшей листвой. С одного из таких после его неумелых действий и сорвалась стая анадари. Люк от неожиданности выругался, рефлекторно отшвырнул налетевших туманных существ воздушной волной и только потом рассмотрел обиженно посвистывающих маленьких духов. переливающихся белесым сиянием, как бесконечные ветра натурой. — Зачем ты так? — укоризненно пророкотал дракон, подманивая одного малыша к себе и почесывая его пальцем под горлышком. — Они почуяли в тебе свою стихию. Это духи воздуха, Анна Дарри. Не обижай их. Рефлекс покаялся Люк, наблюдая, как... Кота-савята облепляют нории, словно голуби, в статую одного из дарманширов в столице герцогства. «Все время жду нападения. Я думал, воздушные духи, змеи подобны, и умеют говорить». В разных частях света по-разному. Владыка свистнул, и Аннодаре сорвались с его плеч и рук и улетели. Эти совсем маленькие и недолго рядом с человеком, поэтому речи еще не обучились». но они всегда будут готовы помочь тебе. Ты им хозяин, запомни. Дракон остановился, оглянулся, обозревая размер разрушений и усмехнулся. Ты слишком нетерпелив. Представь, что потоки это струны фары. Это такой музыкальный инструмент, пояснил он, увидев недоумевающий взгляд Люка. Тебе нужно точно и аккуратно тронуть одну струну. Да. «Пока получается просто колотить инструментом по деревьям». Невесело согласился его светлость. «Это от нетерпения», — повторил Норий. «Попробуй брать паузу, делай вдох и замирай перед тем, как тронуть струну». Люк послушно замер, поймал струящийся над землей ленивый ветерок и направил его к яркому, налитому оранжевому апельсину. Но поток снова сорвался с пальцев, как взбесившийся буйвол, и ураганным порывом ударил по дереву. Люк уныло посмотрел на апельсины, падающие на щедрую землю, и стоило с лаженными шлепками на кружащиеся листья и тряхнул головой. — Неважно, из меня музыкант! — проговорил он. — Не все сразу! — отозвался Нори, шевельнув пальцами. От ветки мягко отделился оранжевый плод, опустился в ладонь дракону. — Воздух — капризная стихия. Ты быстро учишься. Забудь о том, что у тебя мало времени. Это мешает. действует так, будто впереди вечность. Забыть не получалось, и вечности у Лёка не было, но игра потоками с каждым днём удавалась всё лучше. Как и точечные удары, и призыв мелких вихрей, и смешение тёплых и ледяных, влажных и сухих высотных ветров, чтобы создать грозовую тучу, вызвать град или ураган. Лёк учился, жадно поглощая всё, что давал ему дракон, и с отчаянием понимал, что времени катастрофически не хватает, что ему нужно в 10, в 100 раз больше. Брат, поднимайся. Люк поёрзал щекой по гладкой ткани и разлепил глаза. В них словно песка насыпали, и видно было плохо. Он находился в покоях, раскинувшись прямо в одежде на постели, а у кровати, склонившись, стоял Норий. Дракон держал в ладони руку Люка, слушал пульс, и от его пальцев шла по телу живительная прохлада. Дармачер, проморгавшись, кинул взгляд за окно. Небо было окрашено в багровые цвета, начинался закат. Сколько я спал? спросил он со днящим голосом. Почти 7 часов, сказал дракон. Я приказал перенести тебя сюда. Проспал бы и больше, но тебе нужно поесть. Сейчас полетим поохотимся. Простая пища тебе уже не поможет. Нужна кровь и свежая плоть, и будешь снова отдыхать. "Никогда", пробурчал Люк, садясь на кровати. Голова кружилась. "В последний раз к тебе, Нори, враги вот-вот дойдут до фортов. По-хорошему мне вообще не следовало прилетать, но мне нужны твои знания, и эти 7 часов я потратил не зря. Отдых это тоже часть работы". Дракон отпустил его руку и покачал головой. "Много же ты поможешь своим, если будешь засыпать на ходу. Смена и постаси не заменяет сна, брат". Лёк поискал взглядом сигареты, потянул их с прикроватного столика, сунул одну в рот. В голове после лечения норий наступила блаженная лёгкость, и глаза больше не болели. Но зато он снова ощутил, насколько голоден. «Я боюсь не успеть», — признал он неохотно, — «и боюсь не выстоять. У меня почти ничего нет. Горстка обученных людей, две горстки рекрутов, немного оружия, и я недоучка». Владыка задумчиво глядел на него, склонив голову на бок. «С, -с тобой это больше, чем было у других, а страх не даст тебе преуменьшить опасность». «Да», — Дарманшир щелкнул зажигалкой и поднялся. Ты мудр и выдержан, Нори, может, и я когда-то буду таким. Слишком выдержанным ты никогда не станешь. Нам всё-таки придаёт мягкости мать-вода, усмехнулся Нори. Но тебе ведь исполнилось 35. Для нас ты только-только переступил черту совершеннолетия. Дети воздуха медленно взrastлеют. Над нами превалируют ощущения, а не чувства, желания, а не разум. Чем ярче ощущения, темно нам лучше, а потом разум берёт верх, появляется сдержанность и спокойствие. Не абсолютные, всё-таки воздух не может существовать в покое. Это что же, я ли через 20 стану таким же замороженным, как его величество Луциус, хорошего ему перерождения? Поразился люк, спешно затягиваясь, чтобы скрыть озноб, который начал пробивать и утихомирить желание обернуться. При упоминании старого змея в сердце кольнуло сожаление. Ты не прав. Мой брат по воздуху был человеком сильнейших страстей. Владыка с печалью кинул взгляд на багровеющее небо. Просто он научился этого не показывать, и ты научишься. Он перевёл взгляд на люк. Пойдём же, пока ты не обернулся прямо здесь и не начала хотеться на слуг и горожан, и на будущее. Избегай сильного голода и сильного гнева, брат, иначе воле не воле отведаешь человечины. Воздух, когда наливается гневом, становится неудержими огня. Они вылетели далеко за город, туда, где по полям, высоко скидывая копыта, носились в свете заходящего солнца стада одичавших верблюдов и косуль, и устроили настоящее кровавое пиршество. Дракон быстро наелся, улегся среди цветущего луга, с удовольствием вдыхая запах медовой пыльцы, приправленной густым духом крови, и терпеливо ждал, пока насытится оголодавший сородич. Змей, словно сорвавшись с привязи, заглатывал несчастных животных, роняя кровавые слюни и периодически угрожающе шипя в сторону владыки. «Мое, мол, не трожь!» Тогда дракон лениво шевелил крыльями, Видишь, не претендую. И на время успокоившийся потомок белого снова гнался за добычей и хватал её, закатывая глаза от удовольствия. Наконец и он остановился, посмотрел на щедро акроплённую кровью высокую траву, лютики-цветочки, покосился на норий и несколько смущённо начал вытирать морду о землю, а потом обернулся в человека и застыл, изумлённо разглядывая подсвеченное багровыми лучами солнца дело рук своих, точнее, пасти своей. Главное, чтобы это никогда не увидела моя жена, сказал он обернувшемуся и подошедшему владыке. Помолчал, снова разглядывая последствия бойни, которую устроил, усмехнулся и пробормотал: "Впрочем, она и так уверена, что я чудовище". Нори учил его весь вечер и ночь. А когда звёзды на небе начали бледнеть, они сменили и Пастаси поговорили ещё немного, мирно и почти ни о чём, обнялись на прощание и направились в разные стороны. Владыка полетел в Остаил, где ждала его в большой постели маленькая сильная жена, а не Лиша. Он думал о ней и о том, что они смотрят в одну сторону. И в это тревожное время Ангелина Рудлок стала источником силы не только для него, Но и для всего драконьего и человеческого населения Песков думал он и о своём беспокойном, освежающем, как молодой ветер, госте, о том, что судьба всё всегда расставляет по своим местам. Так было с ним, Нори, и с его огненной супругой, так будет и с сыном воздуха, если тот выживет. И печалился владыка, потому что как мужчине и воину Хотелось ему собрать драконов и бросить на помощь брату по отцу, но, как правитель и глава почти исчезнувшего народа, не имел он на это права. Тяжело было на душе у владыки, тяжело, и не мог он найти покоя, и решения принять не мог. А его светлость герцог Дармоншир летел к своей земле, почти не замечая острых пиков Мелокардер и, и ледяных порывов ветра, гуляющих среди них. А когда один особо наглый ветерок решил сотворить на пути змея воздушную яму, крылатый недоучка скрутил его узлом и бросил на одну из вершин, полюбовался, как вокруг заснеженного пика по кругу пошла ледяная пыль, фыркнул на присмиревшие потоки и полетел дальше. К своей горстке людей, полосе фортов, морю, семье и Марине, спящей в его доме, с расшитыми золотом шторами в комнате с открытыми окнами